Глава пятая. Лео. Лин занимала водительское сиденье Приуса, и её пальцы выстукивали нервную дробь по рулю. Проклятия, какими она сыпала мистера Гранта, давно иссякли. Теперь она понимала, что была вынуждена выполнить дурацкое задание психолога, иначе она потеряет работу. Из мысли её выдернул звук раскрытой дверцы со стороны пассажирского сидения. Спустя секунду высокий Лео с трудом протиснулся в маленький салон автомобиля. «Ну и какая у тебя может быть проблема?» Раздраженнее, чем следовало, спросила Лин. «Не приходит муза? Сломалась печатная машинка? Люди на планете внезапно поумнели и перестали читать твои бестселлеры?» «Я могу сказать мистеру Гранту, что ты мне помогла, и мы можем спокойно разойтись по домам». Не глядя на нее, сквозь зубы процедил Лео. Откуда я знаю, что ты меня не подставишь? Линси впилась в него сердитым взглядом. Может быть, это провокация доктора Зло? Может быть, ты с ним в сговоре? Ты слишком высокого мнения о себе. Лео полез в сумку, лежавшую на его коленях. Оттуда он достал сшитый листы бумаги. Мою рукопись отвергли несколько издательств, и это моя проблема. Тоже мне проблема, хмыкнула Лин. «Сожги ее к чертям собачьим!» «Может, прочтешь для начала?» Лео взглянул Лин в лицо, поправляя рукой густую каштановую шевелюру. Лин закатила глаза, но все таки открыла папку и начала читать пролог. Потом первую главу, вторую, и дальше, дальше, и дальше. Дочитав до середины, она невольно фыркнула и захлопнула рукопись, после чего завела машину. «Куда мы едем?» — недоуменно спросил Лео. «Вариант с поджогом рукописи тебя не устроила, поэтому мы отправляемся в паб». Лин выехала с парковки. «В паб? Ага. Будем решать твою проблему». «Как?» Лин проигнорировала его вопрос, печатая сообщение в телефоне, пока остановила машину на красном сигнале светофора. Затем загорелся зеленый, и в затянувшемся молчании Лин поехала дальше. Вскоре она притормозила недалеко от паба Гетлаки. Так и не обменявшись словами, Лин и Лео вышли из машины и направились в заведение. Лео открыл деревянную массивную дверь, и колокольчик над входом мелодично зазвенел, встречая новых посетителей. Внутри интерьер был выдержан в сдержанном английском стиле. Нетронутые краской кирпичные стены, аукционная старинная мебель, обитая плотной коричневой кожей, высокие стулья с флагом Великобритании на спинках. Оставив пальто в гардеробной, Лин направилась в сторону бара, и Лео последовал за ней. «Нам вон ту бутылку, будь добры», — кивнула на бармену. «Я не буду абсент», — воскликнул Лео. «Успокойся, я беру для себя», — отмахнулась от него Лин и показала бармену два пальца и две рюмки. Бармен поставил на рюмку специальную ложку и кусок сахара сверху, после чего медленно полил водой рафинат. Лео заворожённо наблюдал, как зажглось пламя. Тем временем Лин взяла рюмку и уверенно пододвинула вторую к Лео. «Говорят, что абсент — напиток творческих людей. За твой новый шедевр!» Одним махом она осушила стопку. «Новый?» — Лео недовольно уставился на Лин. «А что делать с книгой, которую я уже написал?» «Тёплое место на улице ждут отпечатки наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, ненажатый вовремя курок, солнечный день в ослепительных снах», сказала Лин и попросила бармена повторить. Линси цитирует слова песни группы «Крови» Виктора Цоя. «Что это?» — Лео недоуменно уставился на нее. «Виктор Цой. Ты знаешь, кем он работал, когда был на пике популярности?» «Нет. Кочегаром в котельной». «И что?» — непонимающе спросил Лео. Эдгар По запил после смерти жены и скончался в нищете. Известный художник Рембрандт отказывался от прибыльных заказов, потому что начал осваивать новый, но неоплачиваемый стиль. Из-за этого и умер в бедности. «К чему ты все это рассказываешь? Все талантливые люди не обращали внимания на внешние трудности». Они погибали в нищете, дохли от голода, но были преданы своему стилю. А ты...» — Лин ткнула пальцем в Лео. «Ты сидишь в четырех стенах в родословном особняке элитного района Бостона и пишешь про жизнь бедных рабочих. Ты не видишь, что творится в мире, боишься спуститься в метро из-за теракта» а по утрам твоя домработница варит кофе, потому что великий автор страшится обжечь талантливые пальцы об горячую турку. — У меня кофемашина, — пробормотал Лео. — Вот об этом я и говорю. Ты не выходишь из зоны комфорта. Твоя книга настолько неправдоподобна, что ее можно сравнить со стесняющейся проституткой. — Почему с проституткой? — Потому что стеснение — самая нелепая эмоция для шлюхи. Лин положила на стол мятую купюру за выпивку. «Что ты хотел от меня услышать? Чтобы я сказала, какой ты хороший? Или наврала о том, что ты бедный, непризнанный гений, которого не ценят издательства? И почему из всех пяти мне досталось именно это ненормальное?» Лео схватился за свою густую шевелюру. «Но она права, черт возьми!» Лин направилась в сторону гардеробной, и Лео отправился за ней. «Что мне теперь делать?» «Тебе нужно испытать новые эмоции?» Лин забрала пальто, накинула его на плечи и вышла на улицу. «И как их испытать?» Лео смотрел, как Лин пытается прикурить, но зажигалка вместо пламени пускала искры. «Могу добавить огонёк, крошка!» Сказал проходящий мимо парень, и Лин поморщилась, услышав второй раз за день «крошка». К ней подошел блондин в кожаной куртке и джинсах и протянул Лин горящую зажигалку. Они встретились с глазами, и незнакомец подмигнул ей. «Я-то он», — сказал он и глянул на Лео. «А это твоя кудрявая подружка? Ты для себя или для своего друга интересуешься?» Закурила Лин, заметив, что рядом с блондином стоял еще один парень. «Извините мою знакомую», — смущенно пробормотал Лео, оттаскивая Лин подальше в сторону. «У нее сегодня очень трудный день, и она говорит несуразные вещи». «Лео, твою мать! У тебя яйца с Алиэкспресс!» — зашипела Лин. «Они тебя назвали моей подружкой, а ты засунул язык в задницу, еще извиняешься?» «Ты посмотри на них!» — зашептал Лео. «У них же на лице написано, что они уголовники!» «Ты совсем охренел?» Рядом с Лео неожиданно возник блондин. «С чего ты решил, что мы уголовники?» «Нет, нет, нет, вы все не так поняли!» Начал оправдываться Лео, но его перебил Элин. «Мой друг стесняется спросить, вы стали заднеприводными после тюрьмы или раньше?» Воцарившаяся тишина ударила кулаком в виски Лео. Словно в замедленной съемке он смотрел, как наливаются кровью белки блондина. «Вы бессмертные?» Блондин достал костет и двинулся к Лео. «Сейчас я это проверю!» Недолго думая, Лео схватил за локоть Лин и метнулся вместе с ней в сторону машины, но от волнения он перепутал и завернул не за тот угол. Вдвоем они оказались в подворотне, а сзади них раздался быстрый топот. Незнакомцы преследовали их, и Лео с Лин понеслись вперед. Они долго полтали по лабиринтам старых дворов, пока у Лин не закончились силы от скорого бега. «Я больше не могу!» Она прижалась к стене и шумно выдохнула изо рта клуб пара. Приложив руку к левому боку, она болезненно поморщилась. «Ты... ты можешь!» — с трудом выговорил Лео, пока его грудная клетка без конца вздымалась и опадала от сбитого дыхания. «Иди без меня!» — возразила ему Лин. «Я не могу больше и шагу ступить! Я не настолько тебя ненавижу, чтобы бросить!» Он двинулся вперед, поддерживая Лин. Вдвоем они прошли переулок, который внезапно оборвался площадкой, Со всех ее сторон выстроились старые здания, а их кирпичные стены были изрисованы граффити. На мокром асфальте после дождя валялся мусор из привернутого вверх бака. Лео отчаянно заметался по площадке, продолжая волочить за собой Лин. Гул от крика незнакомцев, потерявшийся эхом среди высоких стен, становился громче с каждой секундой. На их голоса Лин повернула голову, и ее белые волосы растрепались по плечам. Некоторые пряди прилепли к ее запотевшему лицу, закрывая обзор, но Лин все равно удалось отчетливо рассмотреть, как к ним стремительно приближались две фигуры преследователей. Лео, ты же мог убежать и позвать на помощь! прошептала она. Теперь мы вдвоем в полной заднице. Напомнить, по чьей вине мы оказались в этой дыре, возмутился Лео. Из-за тебя дни неприятности. Да пошел ты! Она оттолкнула Лео и обессиленно облокотилась на обшарпанную стену. «Тише, тише! Не ругайтесь, девочки!» Сзади них послышался мужской голос. Лео и Линси повернули головы, увидев двух парней. Незнакомцы догнали их и теперь тяжело дышали, опершись руками на коленки. «Мать вашу! Я так от легавых не бегал!» Один из них выпрямился в полный рост и сплюнул под ноги Лео. Другой парень молча вытащил нож, больше напоминавший кинжал. Рукоятка холодного оружия была усыпана камнями. «Тео, ты где его достал?» — спросил незнакомец, посмотрев на нож в руках приятеля. «Взял из музея войны? Люблю ножи. От них нет шума, в отличие от стволов. Ножами можно вырезать узоры на коже, пуская кровь, сдирать шкуру. Обожаю ножи». «Мои холодные, блестящие братья!» С чувством экстаза произнес светловолосый, вынимая из куртки сверток из плотной ткани. Он развернул его, и глазам Лео и Лин предстала коллекция ножей различной длины и формы. Лео издал глубокий вдох, У него не осталось сомнений, что перед ним стояли два конченых отморозка, и от страха у Лео пересохло во рту, а горло драло так, словно там разрастались шипы. Он столько раз убивал героев в своих книгах, но сейчас впервые и по-настоящему посмотрел в лицо костлявой. «Я могу отдать вам все, что у меня есть», — произнес Лео, напряженно всматриваясь в лица парней и пытаясь уловить их реакцию. «Деньги, ключи от машины, кредитки, часы». «Нахрен нам твои часы!» Один из них вновь сплюнул Лео под ноги. «Какая у тебя тачка?» «Ауди-7!» Лео потянулся к карману пальто, чтобы достать ключи, но парень вытащил пистолет из-за пояса. «Не двигайся!» — рявкнул он. «Где тачка?» «В двадцати минутах езды отсюда!» — выпалил Лео. «По-твоему, мы похожи на эвакуатор?» Парень хрипло рассмеялся и спустил затвор. Он шагнул вперед и, приложив ствол к виску, Лео начал обыскивать его карманы. Лео казалось, что еще немного и от страха его сердце разорвется на части. Тео, избавься, девчонки, а этого лоха возьмем с собой. Парень потряс в воздухе связкой ключей. Он отдаст нам тачку. Лео уже ничего не слышал. Перед глазами пронеслась вся его недолгая жизнь. А жизнь, как многие твердят, проносится перед глазами только в одном случае, и Лео узнал в каком. До него дошло окончательно, что совсем скоро он сдохнет глупой и нелепой смертью, такой же глупой, как весь этот проклятый день. Он болезненно поморщился, а когда раскрыл глаза, то увидел боковым зрением, как один из ублюдков взмахнул ножом и вонзил его в живот, лин. Вскрикнув, она упала на асфальт, и в глазах Лео потемнело от страха. Его висок похолодел от прижатого дула ствола. Похолодел и сам Лео. О, нет! Побледневшими губами выдавил он. «Вы убили ее!» Ему показалось, что воздух в подворотне заполнился тем самым тошнотворным сладким запахом свежей крови, о котором он не раз писал в своих книгах. «Да?» — усмехнулся Тео. «Ты будешь следующий». «Нет!» — Лео замотал головой, чувствуя, как от страха звенит каждый нерв. «Нет, это все сон!» «Сейчас я очнусь, а моя домработница принесет мой свежий молотый кофе». «Не хочется тебя огорчать, приятель», — хмыкнул он — «но это не сон». Краем глаза Лео заметил, как Лин пошевелилась, а потом подворотня заполнилась ее тихим смехом. «Мы же договаривались! Никакого оружия!» — сквозь хохот сказала она. «Ты же сама написала, что пакет максимальный!» — пожал плечами один из парней, убирая от ошарашенного Лео пистолет и помогая подняться Лин с асфальта. «С тебя счет, за химчистку пальто», — сказала она Лео, продолжающего сохранять молчание. Наконец к нему вернулся до речи. «Погоди», — Лео повернулся к Лин, — «откуда ты их знаешь? Что за максимальный пакет?» «Это пранк», — ответил другой парень и достал нож. Через секунду он всадил его в Лео, и прежде чем заорать во все горло, Лео заметил, что лезвие задвинулось в рукоятку ножа. Пранк! Глаза Лео расширились от происходящего. Я тут чуть от страха не наложил кучу дерьма, а это розыгрыш? Выбирай выражение, ты же писатель! хмыкнул один из парней. У меня жизнь перед глазами пронеслась, залепетал Лео. Я же говорила, тебе нужно выйти из зоны комфорта. Лин посмотрела на него: Ты словил писательский дзен? Меня сейчас голова треснет. Лео запустил ладонь волосы. Меня всего трясет. Предыдущего чувака вывернула ужином. Ты еще нормально держишься, хмыкнул Тео и подмигнул Лин. Спасибо за обзор на пап. После него увеличилась выручка.